Часть четвёртая. Ночная. Эпиграф. Они её видят. Валерий Брюсов. Тебе, чей сумрак был так ярок, чей голос тихостью зовёт, приподними небесный харак, всё опускающийся свод. Мой час молитвенный не долог, за утро обуяй яйцо. Ещё звенит в душе осколок былых и будущих времён, и в этот час, который краток, душой измученный зову Евис, продли ещё остаток минут мелькнувших наеву. Тебе, чья тень давно трепещет в закат на розовой пыли, пред кем томится искрежещет суровый мак моей земли. Тебя, племян последних знаме, ты и воскресающая тень, зову тебя, склонись над нами, нас ризой тихости одень.